Здесь они задержались, отыскивая лазейку, а когда нашли ее, оказалось, что она слишком узка. Тем не менее, они пролезли сквозь нее, не жалея своих длинных волос, нежной кожи, муслина и шелка платьев. Единственное, о чем они сожалели, это о потерянном времени. На другом краю поля, глубоко внизу, по дну овражка, бежал ручей. Мостком через него служила узкая доска. Шерди спокойно и бесстрашно переходила по ней уже много раз, но Каролина никогда не решалась на такой подвиг. — Я перенесу тебя, — сказала мисс Килдер. — Ты легкая, а я достаточно сильна. Давай попробуем. — Если я свалюсь, ты меня вытащишь, — ответила Каролина, благодарно сжимая руку подруги. Не останавливаясь, она прошла по зыбкой дощечке, словно та была предложением твердой земли. Сама Шерли, следовавшая за ней, не смогла бы это сделать смелее и увереннее. Обе были в таком возбужденном состоянии, цель, которая их вела, была так значительна, что сейчас их не испугал бы даже бурный пенящийся поток. В ту ночь над ними не были властны ни огонь, ни вода. загорись вся пустошь, Стилбро. Разлейся половодьем, калдер или эйр, В ту ночь, казалось, ничто не смогло бы их остановить. И все же их остановил один звук. Едва они ступили на противоположный берег, как в воздухе разнесся раскат выстрела. Он долетел с севера. Через секунду такой же звук донесся с юга. В течение следующих трех минут выстрелы прозвучали на западе и на востоке. «Я думала, что мы обе убиты первым же выстрелом», — заметила Шерли, переводя дыхание. — Мне показалось, что пуля попала мне в голову, а тебе должно быть в сердце. На повторные выстрелы все объяснили, это только сигналы, и скоро начнется нападение. Жаль, что у нас не было крыльев. Наши ноги оказались недостаточно быстры. Им оставалось только пересечь рощицу, и когда они вышли из нее, фабрика появилась внизу, прямо перед ними. Они ясно видели все постройки, двор и дорогу. Шерли достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в своей правоте. Они опоздали. Короткая тропа через поля со всевозможными препятствиями отняла гораздо больше времени, чем они думали. Большая дорога, которая ночью всегда казалась белой, сейчас была покрыта темной движущейся массой. Бунтовщики столпились перед запертыми воротами преграждавшими им вход во двор. На пустом дворе виднелась одинокая фигура. Кто-то стоял там и, по-видимому, урезонивал толпу. Сама фабрика, темная и безмолвная, казалась вымершей. Ни огонька, ни звука, ни единого движения нельзя было там различить. — Я не ошиблась, — прошептала Шерли. Но ведь Мур, наверное, подготовился к отпору. И, конечно, сам он не стал бы вот так один разговаривать с ними. — Это он. Мы должны пойти туда. Я пойду к нему. — Нет, не пойдешь. Тогда для чего же я здесь? Я пришла только ради него. Я хочу быть с ним. К счастью, от тебя это не зависит. Во двор уже не пройти. Но там есть маленькая дверца сзади, напротив ворот. У нее потайной замок. Я его знаю. Я попробую. Только против моей воли. Мисс Килдер обхватила Каролину обеими руками за талию и удержала на месте. — Ни шагу вперед! — проговорила она повелительно. — Если Мур в такую минуту увидит себя или меня, он будет раздосадован и в то же время стеснен. Перед лицом истинной опасности мужчины предпочитают, чтобы женщины рядом не было. — Я не помешаю, я ему помогу! — умоляла Каролина. — Чем? — Может быть, ты вдохновишь его на подвиги? Чепуха. Рыцарские времена давно прошли, и мы с тобой не на турнире. Здесь идет драка за деньги, за хлеб и за жизнь. Я должна быть рядом с ним. В качестве дамы его сердца? Да пойми ты, Кэрри, фабрика, вот кто его возлюбленная. Когда у него за спиной все эти станки и машины, ему не нужно иной вдохновительницы». И копья он собирается ломать не во слава, любви или красоты, а ради сукна и бухгалтерской книги. Не будь же сентиментальный. Роберту это чуждо. Я могу помочь ему. Я хочу быть с ним. Ну, как знаешь. Ступай, ищи своего Мура. Ты его все равно не найдешь. Шерли разжала руки. Каролина рванулась было вперед, как стрела, выпущенная из лука, но вслед ей прозвучал такой откровенный иронический смех, что она замерла. «Взгляни получше!» «Не ошибись!» — крикнул Шерли. «Да, тут была какая-то ошибка. Каролина остановилась, всмотрелась. Человек во дворе внезапно отступил от ворот и бегом бросился к фабрике. «Беги, Лина, торопись!» — продолжала Шерли. — А то ты не успеешь его догнать. Каролина медленно вернулась к подруге. — Это не Роберт, — сказала она. — Все другое. Рост, фигура, походка. — А я тебя только тогда и отпустила, когда увидела, что это не Роберт. И как ты могла принять его за Мура? Это какой-то хилый солдатик. Они поставили его к воротам часовым. Он уже в безопасности. — Я увидел как ему открыли дверь, и он вбежал внутрь. И вообще теперь я спокойнее. Роберта не застали врасплох. Так что наше предупреждение было бы лишним, и, пожалуй, даже хорошо, что мы опоздали. Это избавило нас от глупой сцены. Представляешь, как бы мы вбежали вне себя, в контору, и увидели бы, что мистер Армитедж и мистер Рэмсден преспокойно покуривают... Мистер Меллон с важным видом расхаживает зад и вперед, мистер Сайкс попивает свою настойку, а сам Мур с его обычным хладнокровием дельца... О, я счастлива, что этого не случилось. Как ты думаешь, Шерли, их там много на фабрике? Достаточно, чтобы ее отстоять. Солдаты, которых мы сегодня видели два раза, ехали, конечно, туда. И все те, кого мы заметили на лугу с твоим кузеном, «Сейчас тоже, наверное, на фабрике». «Что делают эти люди, Шерли? Что это за шум?» «Высаживают ворота ломами и топорами. Ты боишься?» «Нет, только сердце бьется и ноги подкашиваются. Я лучше сяду. Неужели ты не волнуешься?» «Немного, пожалуй». Но все равно я рада, что мы пришли. Мы увидим все своими глазами. Мы здесь, на месте, и никто этого не знает. Вместо того, чтобы позабавить священника, суконщика и хлеботорговца таким романтическим выходом на сцену, мы здесь одни, наедине с дружественной ночью, с ее молчаливыми звездами и шепчущими деревьями, которые нас не выдадут нашим друзьям. Шерли, Шерли, ворота упали! Какой треск! «Словно валят огромные деревья. Смотри, они врывались во двор. Они выломают двери фабрики, как сорвали ворота. Что может сделать Роберт? Ведь их там тьма. Господи, если бы я была рядом с ним, если бы могла слышать его, говорить с ним, я так хочу помочь ему. Моё желание так велико, что я не была бы для него обузой, я бы на что-нибудь пригодилась». «Они наступают!» — воскликнул Шерли. «Смотри, как упрямо идут вперёд. У них есть настойчивость». «Не скажу, чтобы мужество, потому что, когда 100 человек нападает на десятерых, это еще не храбрость, но...» Здесь Шерли понизила голос. «Но страдания и отчаяние у них хоть отбавляй, и это их подстегивает и толкает. Толкает против Роберта. О, как они его ненавидят!» «Шерли, неужели они победят?» «Поживем, увидим. муры и Хеллстоун не увольни и не трусы». Треск, звон, ляск прервали и в шепот. Град камней обрушился на весь широкий фасад фабрики, так что стекла и куски свинцовых переплетов вылетели разом из всех оконных проемов. И тотчас след за этим прозвучал клич, боевой клич Северной Англии, Йоркшира, Вест-Райдинга, клич мятежных суконщиков Вест-Райдингского округа. «Ты, наверное...» Никогда не слышал этого клича, мой читатель. даной к лучшему для твоих ушей. А может быть, и для твоего сердца, либо если он сотрясает воздух ненавистью к тебе или к людям и делам, которые тебе дороги, или направлен против идей, которые ты одобряешь. Ярость пробуждается от этого вопля злобы. Лев, рыкающий, потрясает гривой отвои гиены. Сословие гневно устремляется на сословие. И оскорбленный дух среднего класса беспощадно обрушивает свое презрение на изголодавшийся и разъяренный трудящийся класс. В такие мгновения трудно оставаться терпеливым, трудно быть справедливым. Каролина вскочила. Шерли обняла ее, и они обе замерли, как два стройных деревца. Клич звучал долго, и когда он смолк, ночь все еще была полна ропота и гула толпы. — Что теперь будет? — мысленно вопрошали девушки. Но пока ничего не происходило. Фабрика оставалась безмолвной, как гробница. — Он не может там быть один, — подшептала Каролина. — Готова поручиться всем, что у меня есть. Он там не только не один, но и нисколько не встревожен, — отозвала Шерли. Со стороны мятежников затрещали выстрелы. Казалось, обороняющиеся только ждали этого сигнала. До сих пор безжизненная безмолвная фабрика пробудилась, черные оконные проемы изрыгнули огонь, и над лощиной прогремел дружный залп. — Наконец-то! — Мур заговорил, — вырвалась у Шерли. — И, похоже, у него есть что сказать. Это не одинокий голос. — Однако он терпелив, — проговорила Каролина. Никто не смог бы обвинить его в поспешности. Они начали первыми... Они разбили его ворота и окна, они стреляли в его людей, и только тогда он ответил. Что там происходило? В темноте трудно было разобрать, но на дворе фабрики творилось нечто ужасное. Какая-то сумятица, свалка, отчаянные атаки, беспорядочное отступление, Весь двор и сама фабрика были охвачены этой битвой во мраке. Стрельба почти не прекращалась а в коротких промежутках слышались крики, стоны, шум борьбы и топот. Нападающие явно стремились ворваться в здание фабрики, а обороняющиеся — отбросить их. Слышно было, как главарь мятежников крикнул «Заходи сзади, ребята!» В ответ прозвучал голос «Обходите, обходите, мы вас встретим!» К «Конторе!» — раздался приказ. «Добро пожаловать! Мы вас и там угостим!» И действительно, едва толпа осаждающих ринулся в конторе, как навстречу им, грянули залпы еще яростнее и дружнее, чем прежде. Голос, отвечавший мятежникам, был голосом самого Мура. Потом на его можно было судить, что он весь охвачен пылом схватки. Разъяренный зверь пробудился в душах всех сражающихся и на время взял верх над разумным человеческим началом. Девушки чувствовали, как пылают их лица и стучат сердца. Они понимали, что их вмешательство в общую свалку не привело бы ни к чему хорошему. Им вовсе не улыбалось наносить и тем более получать удары. Однако каролины и Шерли просто не могли ни убежать, ни упасть в обморок, не оторвать глаз от клубов дыма, молний выстрелов и от всего этого смутного жуткого зрелища. Одна мысль билась в их разгоряченных головах. Скоро ли это кончится? Кто победит? Неужели не наступит миг, когда мы сможем быть полезны. Этого мига обе они ожидали с трепетом. Шерли, хоть уверявшая Каролину, что они все равно ничем не могли бы помочь, даже если бы пришли вовремя, и обычно высмеивавшая излишнюю горячность в себе и в других, сейчас готова была пожертвовать своей лучшей фермой, лишь бы им представилась возможность оказать услугу обороняющимся. Но судьба им явно неблагоприятствовала, и эта желанная возможность так и не представилась. Да и неудивительно. Мур ожидал нападения уже много дней, а может быть и недель, и тщательно подготовился к отпору. Он укрепил фабрику, которая и сама по себе была достаточно прочным зданием, собрал людей и теперь оборонялся со всей несгибаемой твердостью человека мужественного и хладнокровного, вдохновляя и увлекая своим примером остальных защитников». Бунтовщиков еще нигде так не встречали. На других фабриках им не оказывали сопротивления, и такая упорная организованная оборона была для них полнейшей неожиданностью. Когда их главари увидели, что стрельба из фабрики не стихает, почувствовали твердость и решимость Мура, услышали его презрительный голос, обещавший им смерть, Когда вокруг начинали падать их раненые сообщники, они поняли, что здесь им делать нечего. Спешно собрав своих людей, они отвели их подальше от здания и устроили перекличку, но не по именам, а по номерам, а затем рассеялись, разошлись через луга, оставляя за собой безмолвие и разрушение. Вся схватка с начала и до конца продолжалась менее часа. Тем временем приближалось утро. На западе все было еще подернуто темной дымкой. Зато на востоке небо начало светлеть. Девушки, с таким волнением следившие за схваткой, казалось, должны были теперь опрометью броситься к победителям, за которых болели душой. Но вместо этого они очень осторожно приблизились к изуродованной фабрике, и когда из больших ворот на двор вдруг высыпала толпа ее защитников — поспешно спрятались в сарай, где обычно хранились бревна и старое железо. Отсюда они могли видеть все, оставаясь незамеченными. А зрелище было не из веселых. То, что предстало их взором, казалось безобразным пятном на ясном челе этого летнего рассвета. Роща в лощине стояла вся в утренней дымке и росе. Холмы вокруг зеленели, и только здесь... В самом центре Тихой долины слепая вражда, выпущенная под покровом ночи на свободу, все взрыла и вытоптала своими копытами, оставив за собой опустошенную, оскверненную землю. Пустые окна фабрики зияли чернотой, двор был густо усыпан обломками кирпичей и камнями, а у самого фасада блестящими осколками выбитых стекол. Кое-где валялись мушкеты и другое оружие, Кровь стыла на камнях темно-красными пятнами. Какой-то человек неподвижно лежал ничком у самых ворот. Еще пять-шесть раненых стонали и корчились в пыли, истекая кровью. При этом зрелище настроения мисс Килдор сразу переменилось. После опьянения битвы пришло похмелье. Смерть и страдания погасили горячность и гнев. Так на месте пылающего костра... Когда угасает его пламя и остывает жар, остаются черные головешки. — Вот это я и хотела предотвратить, — проговорила Шерли. И голос ее дрогнул, выдавая боль души. Каролина пыталась ее успокоить. — Это было не в твоей власти. Ты сделала все, что могла. Кто же виноват, что так получилось? Не надо, Шерли, не горюй. Мне жаль этих несчастных. — отозвала Ста, и ее блестящие глаза сверкнули влагой. — Неужели там на фабрике тоже есть раненые? — Посмотри, вон, кажется, идет твой дядя. — Да, это он. С ним мистер Меллон и... О, Шерли! Это Роберт! — Хорошо, хорошо. К Шерли вернулся ее обычный тон. — Только не сжимай так мою руку, я его вижу. — Да чему ты удивляешься? Мы ведь знали, что уж кто-кто, а он здесь. Шерли, он идет к нам. Не к нам, а к колодцу. Наверное, чтобы вымыть руки и обмыть лоб. Кажется, у него ссадина. У него течет кровь, Шерли. Не держи меня, я пойду к нему. не шагу. Он ранен, Шерли. Пустяки. Я должна подойти к нему. Я так хочу быть с ним рядом. Пусти меня, я больше не могу. А зачем это тебе? Поговорить, узнать, как он себя чувствует, не могу ли я помочь. Злить его и надоедать ему, устроить сцену, выставить себя и его посмешищем перед всеми этими солдатами, перед мистером Меллоуном, твоим дядюшкой и всеми прочими. Как по-твоему, понравится это ему или нет? И что ты сама будешь думать об этом через неделю? Ты всегда так и будешь меня поучать и одергивать, — — спросила Каролина, теряя терпение. — Да, ради него. А еще больше ради тебя самой. Повторяю, если ты сейчас покажешься, не пройдет и часа, как ты об этом пожалеешь. И Роберт тоже. Ты думаешь, он рассердится? Куда больше, чем в тот раз, когда мы его остановили, чтобы пожелать ему доброй ночи. Помнишь, как ты тогда волновалась? Но это была шутка. Тогда ему ничто не грозило. А сейчас он занят серьезным делом. Ему нельзя мешать. Я хочу быть с ним только потому, что он мой кузен, понимаешь? Только потому. Я все понимаю. Но лучше посмотри на него. Он ополоснул лоб, и кровь перестала сочиться. Я же тебе говорю, его рана простая царапина. Это видно даже отсюда. Ну вот, теперь он занялся ранеными. И действительно, Мур и хелстон обходили двор, наклоняясь над простертыми на земле телами. По их знаку, раненых поднимали и переносили в здание фабрики. Когда с этим было покончено, Мур приказал Джо Скотту оседлать ему и хелстону коней, и вскоре они умчались с Галопом в разные стороны на поиски врача. Каролина никак не могла успокоиться. «Ах, Шерли, Шерли, мне так хотелось обменяться с ним хоть словом, пока он не уехал», — пробормотала она, и слезы блеснули у нее на глазах. «О чем ты плачешь, Лина?» — довольно строго спросила мисс Килдер. «Радоваться надо, а не горевать. Роберт отделался пустяковой царапиной. Он победил. В бою он сохранил все свое мужество и хладнокровие. Теперь он торжествует. Разве это причина для слез?» И разве теперь время плакать? — Ты не знаешь, что у меня на сердце, Шерли, — жалобно ответила Каролина. — Какая мука, какое смятение. Ты не знаешь даже, почему я страдаю. Я понимаю, ты восхищаешься величием и достоинством Роберта. Я сама это ценю. Но в то же время я чувствую себя такой несчастной. Он ушел от меня так далеко, еще дальше, чем прежде. «Оставь меня, Шерли! Дай мне поплакать! Слезы принесут мне облегчение!» Каролина вся дрожала, и мисс Килдер не решилась больше ее упрекать. Она вышла из сарая, чтобы подруга могла поплакать в волю. Это оказало желаемое действие. Через несколько минут Каролина сама присоединилась к ней, заметно успокоившись. «Пойдем домой, Шерли!» — проговорила она своим обычным, покорным и нежным голосом. Я обещаю больше не пытаться увидеть Роберта, пока он сам этого не захочет. Я не стану ему навязываться. Благодарю тебя за то, что ты меня сейчас удержала. — Я это сделала с добрыми намерениями, — заметила мисс Килдер. — А теперь, милая моя Лина, — продолжала она, — давай подставим лицо прохладному утреннему ветерку и пойдем потихоньку обратно к твоему дому. Мы войдем в него так же, как вышли. Никто не узнает, где мы были и что видели этой ночью, а потому нам нечего страшиться насмешек и сплетен. Завтра мы увидим Роберта, завтра все будет в порядке, и больше я тебе ничего не скажу, не то сама расплачусь. Тебе кажется, что я с тобой жестоко, но это совсем не так».